Глава 8. Я пришла в себя на полу. Вокруг меня хлопотали девчонки. "Эй, ты как?" обеспокоенно спросила Алиора. "Тебе было видение?" раздался чей-то любопытный голос, но Алиора сердито шикнула и вновь склонилась надо мной. "Как себя чувствуешь?" "Нормально, кажется", выдавила я. "Нет, не нормально. Совсем не нормально. А тоже со буквально трясло". Хотелось немедленно спрятаться и всё равно куда. Спрятаться и отключиться, чтобы забыть то жуткое лицо. Чёрт. Я села, схватила протянутый Алиорой стакан воды двумя руками и жадно выпила. И только после этого выдохнула, осознав наконец, что всё уже прошло. Я не в подвале. Я в академии, в комнате отдыха, где мы с девчонками совсем недавно, вечность назад, гадали, что со мной было. Азадана нахмурилась я. Похоже, видение отозвалась Алиора, забирая пустой стакан. "Встать сможешь?" Я молча поднялась на ноги. Кто-то зависливо протянул: "Но надо же видение. И это на обычных простетских камушках. Вот повезло. А что конкретно ты видела? Короля?" Я не была уверена в том, что мне стоит рассказывать о похищении его величества яблоком из моей колоды. Чёрт, это даже звучит ненормально. Но все так напряжённо ждали моего ответа, что я кивнула. "Да." там был король. А невеста, невеста была? Кто она? Ты её узнала? Посыпались вопросы. Нет, невольно поморщилась я. После того ужаса в подвале, что до сих пор стоял перед глазами гадание на королевскую невесту, казалось мне несуответной глупостью и мелочью. Не было, вообще никого не было, король был один. Девушки синхронно выдохнули, и в этом выдохе слышалось разочарование. Что-то мне нехорошо, пробормотала я. Пойду, пожалуй, в свою комнату. Никто не стал возражать, а Алиора даже вызвалась меня проводить. То ли и правда беспокоилась обо мне, то ли просто надеялась наедине выведить подробности. Спасибо, но доберусь сама, отказалась я, стараясь улыбаться как можно безмятежнее. Мне уже лучше, только спать хочется. Да что вы переполошились? Ничего ведь не случилось. Ты так кричала, с сомнением протянула Алиора. Было жутко, честно. «Это я от неожиданности, у меня такое первый раз». «Первый раз!» — усмехнулась ярно. «Да у большинства предсказательниц за всю жизнь может быть одно видение». «А может быть и не одного», — мрачно добавил кто-то. «Ясно», — кивнула я и с улыбкой добавила. «Ну вот, я своё видение истратила без всякой пользы». «Вряд ли оно у тебя будет единственное», — Алиора покачала головой. Ты ведь заморишь. Ну, то есть, да, поняла, снова улыбнулась я и механично потёрла щёку. Вот ведь так много улыбалась за последние 5 минут, что скулы свело. Но мне совершенно не хотелось, чтобы кто-то заподозрил, что я совсем не в порядке. Весело попрощавшись, я выскользнула за дверь. Коленки тряслись, сердце колотилось как сумасшедшее. Ужасно хотелось остановиться, привалиться к стене и перевести дыхание. Но девчонки сейчас явно начнут расходиться. Не хватало, чтобы они меня застали. Так что я собралась силами и на негнущихся ногах потопала домой. Стоило мне войти в прихожую, как Брезина высунула нос из своей комнаты. "А ты не промах. В первый день и сразу на вечеринку". Она смотрела на меня с любопытством. Неужели наконец-то захотела общаться? Только сейчас это было совсем не к статье. Никакая не вечеринка, девчонки устроили предсказательский круг, быстро ответила я. не думала, что Брезину это заинтересует. Предсказание же здесь обычный учебный предмет, что-то совершенно заурядное. Но она оживилась. Ого! И на что гадали? И сразу стало ясно. Если я расскажу, что объектом был король и его невеста, спать мне сегодня не придётся. Брезина не оставит меня в покое, пока не узнает, что там у него на сердце, на душе и в ближайшем будущем. Нет уж. Да и ни на что особенное, просто решили потренироваться перед началом учебного года. Выпалила я и поскорее скрылась в своей комнате. А там упала на кровать, и какое-то время так и лежала, без движения и даже без особых мыслей. В памяти всплывали то удивительно синие непокорные глаза короля, то жуткое лицо его похитителя. Король и дьявол, точь в точь из моей колоды. И обоих я нарисовала раньше, чем увидела». Впрочем, не только их. Как выяснилось, уже у нескольких арканов нашлись реальные прототипы. Стоп. Возможно, я смогу ответить на главный вопрос сегодняшнего вечера: кто станет королевской избранницей? Если король это аркан Император, мне просто нужно посмотреть, кто изображён на аркане Императрица. Это же так просто. Вставать не хотелось, даже пальцем пошевелить было лень. Я попыталась припомнить, что же там рисовало, но хоть убей не могла. В конце концов, любопытство всё-таки победило. Я поднялась с кровати, добрела до шкафа, вытащила из-под стопки одежды колоду, отыскала императрицу, взглянула и разочарованно выдохнула. На троне восседала стройная девица в роскошном платье, и лицо её было прикрыто плотной чёрной вуалью. Да уж! И снова проклятая неизвестность. Я сунула колоду обратно и, зевая, вернулась в постель. Но сразу уснуть не удалось. В голове теснились вопросы, на которые у меня не было ответов. Что не так с моими картами Таро? Почему они похожи на реальных людей? Что мне делать со всеми этими странностями? С кем можно поделиться? И стоит ли вообще делиться хоть с кем-то? Незнакомый мир, в котором я никого не знаю, а стало быть, не могу никому доверять. Промелькнула даже шальная мысль. Не рассказать ли обо всём самому королю? Уж он-то точно не хочет быть похищенным. Но я тут же её отбросила, глупости. Где я, а где король? Он появляется в академии только на экзаменах и торжественных мероприятиях. А учитывая то, что завтра будет первый учебный день, это произойдёт не скоро. Я так и уснула, не придя ни к какому выводу. Утром я снова едва не проспала и собиралась на занятия под непрекращающееся ворчание брезины. Странно, но я к нему, кажется, уже привыкла. относилась как к фоновой музыке. Мне очень приятно, но и не слишком раздражающий. Может быть, потому что с замиранием сердца предвкушала новую и несомненно прекрасную жизнь? В конце концов, это магический мир, и учить нас будут самые настоящие маги. Я ждала чудес, и они должны были начаться с минуты на минуту. Но мои ожидания не оправдались. Одна за другой потянулись лекции, И нельзя сказать, что они были очень увлекательные. На первой паре мы записывали, как важны правильные и своевременные предсказания в экономике государства. А на второй ещё хуже — чертили карты звёздного неба. Оказывается, это очень важно, чтобы предсказания давались в правильное время. Только вот созвездия тут были совсем другие. Может, и те же, но назывались совсем иначе. Я и в созвездиях своего родного мира не слишком хорошо разбиралась, а эти и вовсе были китайской грамотой. Так что к обеду голова у меня буквально распухла от кучи новых ценных знаний. И эта куча никак не хотела усваиваться. В столовой гудела толпа. Вчерашняя гадальная компания в полном составе поджидала меня за столиком. И едва я приземлилась на стул, как со всех сторон посыпались вопросы. «Ну как? Вспомнила ещё что-нибудь? Хотя бы какие-то подробности?» Что ты вчера видела? Король действительно был один или с кем-то? Ничего не вспомнила. Там было очень туманно. Отбивалась я с тоской поглядывая на дверь, может, сбежать? Всё равно аппетит пропал. Короля видела точно, а остальное щёки предательски горели. Не хотелось врать, но говорить правду не хотелось ещё больше. А почему ты кричала? Испугалась, твёрдо ответил я. Не ожидала такого. «Вот ты сидишь в комнате среди девчонок, а тут раз, и оказываешься в другом месте». «Ну да, конечно», — соглашались они, но в их голосах явно слышалось разочарование. «Отстаньте уже от неё», — вмешалась Алиора. «Дайте человеку поесть спокойно». Я бросила на неё благодарный взгляд. Через пару минут все и правда будто забыли про меня, опять стали обсуждать, кто же из первокурсниц окажется той самой счастливицей, на которую пойдёт выбор короля. Почти не чувствуя вкуса, я быстро смела всё со тарелок, с облегчением выскочила из столовой и отправилась искать аудиторию 315, где должна была состояться очередная лекция. Или 316? На ходу достала тетрадку с расписанием и заглянула в неё. Да, всё правильно, 315. Внезапно голова врезалась во что-то мягкое и тёплое, послышался глухой стук. Я ойкнула и отскочила в сторону. Смотри, куда идёшь. Недовольно буркнул высокий худосочный блондин и присел, одной рукой собирая рассыпавшиеся по полу книги. В другой же он бережно держал медведя. Да-да, игрушечного медведя, потрёпанного, с надорванным ухом. Странный какой-то тип и не похож на студента. Ни формы на нём, ни мантии. "И извини", вспыхтела я и опустилась на корточки, чтобы ему помочь. "Не тронь", рявкнул блондин. Не хватало ещё, чтобы каждой неуклюжей девице хваталось за ценные материалы. Неуклюжей девице? возмутилась я. А сам-то ты какой ловкий, умник. До сих пор в игрушки играешь и даже в академию притащил. Потрудитесь извиниться, леди. раздался вдруг чей-то голос. Я подняла голову, но рядом никого не было. Я вам не игрушка, а магистр артефакторики. Я так и не смогла сообразить, откуда идёт голос, а когда поняла, Едва ни грохнулась на пол, это говорил тот самый медведь, игрушечный медведь. "Простите", забормотала я, быстро подскочила на ноги и побежала по коридору, не особенно даже разбирая в нужную ли сторону бегу. Игрушечный медведь, преподаватель, "Боже, куда я попала?"